Ошу. Вопрос. Возлюбленный мастер, моя предыдущая жизнь с матерью, отцом, сестрой и братом была временем полным страданий. Почему я выбрал родиться в такой семье? Ответ. Прием Джошуа. Ты не выбирал, потому что ты умер бессознательно. Как ты мог выбирать? Если бы ты выбирал, Ты, конечно, не выбрал бы такую семью. Это было бессознательным. Ты вошел в матку как робот. Именно так и происходит. Обычно, когда человек умирает, если он не Будда, он умирает в бессознательности. Он живет в бессознательности. Как он может умереть в сознании? Смерть это кульминация всей жизни. Если ты прожил ее в бессознательности, в бессознательности ты и умрешь. Это мгновение концентрации концентрируется вся твоя жизнь. Если ты жил в бессознательности, твоя смерть будет концентрированной бессознательностью. Ты умрешь бессознательным. Тогда ты не выбираешь. Как ты можешь выбирать? Но в мире миллионы идиотов занимаются любовью. Миллионы маток готовы тебя принять. Эти люди также бессознательны, как и ты. Они не знают, почему они занимаются любовью. Они не знают, почему определённый мужчина с определённой женщиной. Они не знают, что происходит. Что-то охватывает их и толкает на определённые действия. Они занимаются любовью не из осознанности, они занимаются любовью из неосознанности. И если пара пребывает в точно такой же неосознанности, что и ты, ты тотчас же входишь в эту матку это тебе подходит. Ты говоришь: "Моя предыдущая жизнь с матерью, отцом, сестрой и братом была временем полным страдания. должно быть ты их заслуживал. Мы получаем лишь то, чего заслуживаем, и это правильно. Здесь нет несправедливости". Теперь ты спрашиваешь: "Почему я выбрал родиться в такой семье?" Ты не мог по-другому. Берегись. Если ты не будешь бдителен, ты снова сделаешь то же самое. Ты делал это много раз. Это не первый раз. Ты не выбирал матку. Это вообще не было твоим выбором. Состоятельный вдовец со своей дочерью путешествовал в Европу на американском теплоходе. Девочка упала за борт. Берман, которому было 70 лет, бросился в воду и спас ее. Когда оба они были доставлены на борт, выдавец заключил Бергмана в объятия. Вы спасли жизнь моей дочери, воскликнул он. Я богат. Я дам вам все, что угодно, стоит только спросить. Я хочу спросить лишь об одном, сказал Берман. Кто меня толкнул? Это не твой выбор. Должно быть, вся твоя жизнь толкнула тебя в определенную матку. Ты можешь выбирать только если ты осознан, а умереть в осознанности это величайший опыт жизни. Нет ничего более экстатичного. В жизни важнее всего три вещи: рождение, любовь и смерть. Рождение уже случилось. Теперь с ним ничего сделать нельзя. С любовью можно что-то сделать. Ты можешь стать сознательным любовником. А став сознательным любовником, ты будешь готовиться к смерти, потому что любовь и смерть очень похожи. В любви ты тоже в определенном смысле умираешь. Умирает твоё Первый опыт смерти любовь. И познав красоту смерти в любви, ты совершенно не будешь бояться смерти. Фактически ты будешь ждать, чтобы приветствовать ее, когда она придет. И когда она придет, ты будешь петь песню, ты будешь танцевать. Смерть будет тебе не врагом, а другом, большим другом, потому что ты знал малую смерть в любви. И она была прекрасна. Теперь наступает большая смерть. Она обязательно будет в тысячу раз прекраснее. Любовь готовит человека к тому, чтобы умереть, но только сознательная любовь, потому что ты умираешь только в сознательной любви. В бессознательной любви ты не умираешь. Бессознательные любовники постоянно борются, ссорятся, они стараются победить друг друга. Сознательная любовь сдается. Фактически сдаются они друг другу, сдаются Богу любви. Оба любовника сдаются неизвестной энергии, которая растворяет их эго, и они переживают малую смерть. Каждый новый оргазм приносит большую смерть. По мере того, как углубляется любовь, углубляется и смерть, и они готовятся к окончательной смерти. Тот день, когда приходит окончательная смерть это день радости. Они танцуют в смерть, они поют. Их сердца предвкушают приключения. Тогда они могут выбирать. Они могут войти в определенную матку по своему выбору. У них есть глаза, куда идти, в какую дверь войти. Любовь это начало осознания. Смерть дает тебе глубокий опыт, но все же лишь 99% остаётся 1%. Этот 1% восполняется сознательным рождением. Сознательное рождение это стопроцентная смерть. И если ты родился сознательно, тогда больше нет любви, нет смерти, нет рождения. Это цель всех будд. Быть свободным от колеса жизни и смерти.